Новые друзья Рикке проснулась рывком, отбросив в себя меховые одеяла, словно они ее душили. мысли неслись на перегонки в ее потной голове. Попотребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, где она и кто она. Она до сих пор не привыкла спать в отцовской кровати, О однако это была, наверное, лучшая кровать на всем севере, огромная, несмотря на то, что он был не вели к ростом. Он всегда говорил, что хочет иметь возможность ворочаться, сколько влезет, без риска свалиться на пол. Раму вырезал для него лучший корабельный мастер в Уфрисе. Деревянные чудища гонялись друг за другом по всей длине. Набитый гусиным пухом матрас он купил у стирийского купца, заплатив его вес серебром. Помимо Рикки, это, наверное, была вещь, которой он гордился больше всего в мире. Он едва не плакал, оставляя ее черному кальдеру, когда тот занял город и был вне себя от радости, когда нашел ее целые невредимые вернувшись назад. Он любил повторять, что после того как пол жизни спал на земле, может себе позволить вторые пол жизни спать в уютных объятиях подушек, не испытывая угрызений совести. И тем не менее она до сих пор не могла привыкнуть спать в отцовской кровати. Одна здесь она чувствовала себя ближе к нему, даже несмотря на то, что его больше не было. К тому же, если тебе оставили в наследство лучшую кровать на всем севере, было бы глупо спать на полу, верно? Она спустила ноги на пол и поерзала босыми пальцами по холодным доскам, кивая сама себе. Все кусочки в ее мозгу понемногу становились на место. Может быть, это было видение, может быть, сон, а может быть, ей просто пришла идея, но приписывай это магии, удаче или уму. Теперь она видела, что надо делать. В конце концов, кто-то должен был выбрать курс. Как бы это ни было неприятно. Как бы это ни было нелегко. «Легко может быть столько мертвым», — прошептала она, вставая. Утро было прохладным, но пронизанным светом. В нем чувствовалось приближение лета. В высокой синеве неба, словно драконьи ребра, изгибались полоски облаков. Рикки переместила катышек Чаги из одного уголка рта в другой и натянула на плечи подаренный кусок ярко-алой материи. Для какой-то тряпки, сотканной из ниток, это было нечто невероятное. Настолько прекрасное, что в ней она сама чувствовала себя прекрасной. Такого с ней уже давненько не случалось. И кто же мог сидеть на скамейке в заросшем саду ее отца, глядя на сверкание восходящего солнца в морской рябе, как недарительница этого великолепия? «Савин Данброк собственной персоной», – провозгласила Рикки. «Ты рано поднялась». Она казалась совсем другой женщиной без всей своей пудры, краски и костюмов. Моложе, мягче, обычнее, честнее. Так, наверное, выглядит воин, снявший кольчугу. «У меня не было выбора», — отозвалась Савин, кладя ладони на живот. Кое-кто этим утром решил попинаться. Рикки села рядом. Взглянула на рыбачьи лодки, покачивавшиеся на волнах, набираясь храбрости, чтобы спросить, «Можно пощупать?» Савин оценивающе взглянула на нее, щурясь против низкого солнца, потом взяла руку Рикки и поднесла к своему животу. Рикке сосредоточенно нахмурилась, подождала, продолжая хмуриться. Маень бугристый комочек под пеньюаром савин шевельнулся и пропал, только и всего. Рикке, тем не менее обнаружила, что улыбается до ушей, словно ей продемонстрировали высокое искусство. Он двигается? Да, это он умеет. Савин поморщилась и поёрзала на скамье. «Кроме того, не успеваю я помочиться, как мне уже снова хочется. Прости, что я вчера была такой нерадушной хозяйкой», — сказала Рикке. Эта фраза и сама прозвучала довольно сдержанно. Она заплатила за свою гордость слишком большую цену, чтобы поступаться ею, хотя отец всегда и говорил, что гордостью ничего не купишь. «Мы в Уфрисе привыкли, что на нас наседают с обеих сторон». Когда на меня наседают во мне просыпается все самое худшее а ты прости что я была такой невежливой гостей и отозвалась савин я привыкла думать только о том чего я хочу и не смотреть на чьи головы ступаю чтобы добраться до цели там откуда я родом одними приятными манерами ничего не добьешься Рке медленно кивнула честно говоря здесь то же самое я так и не сказала тебе как мне жаль что твоего отца больше нет «Лео так часто говорил о нем, что мне казалось, будто мы были знакомы. Лео был просто вне себя, когда узнал о случившемся». «Угу». Рикки сумрачно взглянула в сторону отцовской могилы, полускрытой разросшимися кустами. Пока что она ухаживала за садом еще хуже, чем он. «У Лео всегда было большое сердце. Мне иногда кажется, что он мог бы поменьше пользоваться сердцем и побольше головой», в полголоса проговорила Савин, наклонившись к ней. «Зачем ему голова, если у него есть ты? А вдруг ему придет какая-нибудь идея, которая тебе не понравится?» «И то верно. А твой отец? Как ты думаешь, что он почувствует, когда вы осуществите свою затею?» «Мой отец...» Лицо Савин стало каменным. «То есть ты предполагаешь, что у него есть чувство? Он всегда говорил мне, что для того, чтобы изменить мир, его сперва нужно сжечь дотла». Они бы хорошо спелись с моей подругой иззерн она вечно повторяет что нужно сделать свое сердце каменным здравый совет ты знаешь я восхищаюсь тем чего тебе удалось здесь добиться для женщины всегда не просто принять командование на себя кто-то должен был это сделать наши старики устроили здесь полный бардак честно говоря в инглии все обстоит примерно так же тебе бы стоило подбить двоих самых несговорчивых чтобы они прикончили друг друга посоветовала рикке ты не поверишь как легко другие псы выстраиваются по струмке стоит немного прорядить стаю вы-то сами гляжу еще не поубивали друг друга Лео с обесппокоенным лицом вышел на свет он совершенно не умел скрывать свои чувства он не мог бы спрятать и дерево в лесу его жена была хитрее гораздо гораздо хитрее мы еще лучшие подруги чем прежде сказала она с улыбкой от которой и море могло бы стать сладким. Рикки тоже постаралась улыбнуться, как могла, хотя в тихомолку гадала, есть ли вообще у Савин друзья или только полезные для нее люди. А потом подумала о том, что сама она едва ли лучше, а потом о том, что это, скорее всего, не имеет значения. Во всяком случае, пока люди вокруг остаются для нее полезными. «Этой ночью у меня было видение», — сказала она, вскинув кверху руки, а затем шлепнув ими поляшком. Я просила о ведении и получила его. До сказать обычно это так не работает. все началось с того что я карабкалась на гору костей. Это звучит как-то не очень, заметил Лео. Вот и я так подумала все ногти себе обломала, но потом я долезла до верхушки и солнце взошло над зелеными холмами и там был лев и на нем была корона. Ле он нахмурился глядя на савин. Мне не нужна корона. обновленные закрытые советы честное правительство вот все чего я хочу конечно воскликнула рикки но это все равно хороший знак а когда тебя посылают знаки нужно уделять им внимание какой смысл иметь долгий взгляд если ты к нему не прислушиваешься или присматриваешься одним словом я что хочу сказать я с вами и люди у фриса вместе со мной только пригляди за тем чтобы нас не поставили рядом с большим волком ладно не хотелось бы прикончить этого ублюдка раньше времени В улыбке Савин ощущалось недоверие. «И ты ничего не хочешь взамен? Только разделить с вами ваше светлое будущее!» Рикке проводила взглядом пару миленьких белых бабочек, гонявшихся друг за другом по восходящей спирали. «Перед вами двумя лежит путь. Не уверена, куда он ведет, но мне уже не терпится посмотреть. Ты нам помог!» Рикке потащила Лео вниз, на скамейку рядом с собой, обхватила его за плечи одной рукой второй приобняла савин ты рисковал ради нас своей жизнью ты спас нас лео мой отец всегда платил свои долги и я собираюсь заплатить свои я знал что ты меня не бросишь Лео поглядел ей прямо в глаза точнее в один глаз причем в тот котором она не видела но тем не менее ты даже не представляешь что это для меня значит знать что мы по-прежнему друзья. Вот это был тот Лео, которого она знала, подкупающая искренность в купе с наивным безрассудством. Ну, ты же меня знаешь. Ей пришлось проглотить небольшой комок, образовавшийся в горле. Я всегда за дружбу и все такое. Они принялись собираться вскоре после этого. Дело оказалось нешуочное. Савин подобилось шесть больших ящиков с оовананными медиуглами только для того чтобы выйти за двери. Только мертвые знают, что было у нее в этих ящиках. Ложь и секреты, скорее всего. Рикке обняла ее на прощание. Все равно, что обнимать хрустальную вазу, подумала она. Потом обняла и Лео с весьма странным чувством. Она прижала его к себе, вдохнула его запах. Все еще тот, прежний. Вспоминая свои ощущения, когда она лежала, уютно устроившись под теплыми одеялами в его объятиях. Безопасность. Больше она не чувствовала себя в безопасности ей пришло в голову что если бы все повервернулось чуток по-другому возможно это она бы сейчас вынашивала его младенца в целом она конечно знала что из них никогда не получилось бы пары но был в ее душе уголок где еще жила память о том как она его любила и сейчас этот уголок переживал его утрату и утрату той женщины которой она могла бы стать рядом с ним и той жизни которой они могли бы жить вместе и И это оказалось так больно, что из ее слепого глаза полились неожиданные слезы, и ей пришлось сделать вид, будто туда занесло ветром соринку. «Береги себя», — шепнула она ему на ухо, а потом шлепнула его по заднице, когда он взбирался на лошадь, и с удовольствием увидела, что он по-прежнему легко краснеет. Изерн, вернувшаяся тем же утром, стояла и медленно жевала, хмуро наблюдая за тем, как Леос с Савином С их свитой и повозками с грохотом выезжают из города. «И что, тебя не заботит, что она украла твоего мужика, а?» «Украла?» — Рикке презрительно вскинула голову. «Я бросила, а она подобрала». «Ну, конечно», — пробормотала Изерн, протянув эти слова так, что за ними угадывалась целая история. Потом скрестила руки на груди. «Этой бабе я доверяю меньше, чем погоде. Такая модница, что поискать». «Ты просто завидуешь, что ты не такая же модница!» И Зерн сплюнула сквозь дыру в зубах и выставила подбородок. «Не буду спорить, ее шляпка мне бы тоже очень даже пошла. Но от нее уж больно хорошо пахнет. Понимаешь, о чем я? От людей так не пахнет. Будто пирожное. Какое-нибудь заморское пирожное, какого ты и не едала. Идея в том, чтобы заключить с ней союз. Есть ее никто не собирается». разве что у тебя на нее какие-то планы, о которых я не знаю Мы заключаем союз с ее мужем а не с ней и если он лев, то она золотая змея, которая обвела его своими кольцами. если она скажет ему что вверх это низ он посмеется своей ошибки и встанет на голову. Возможно он никогда не отличался сообразительностью, а она зато хитрая и безжалостная и амбициозная, как холера. рикке пожала плечами и по старой привычке выдуло воздух сквозь губы так что они захлопали но с глупыми друзьями далеко не уедешь верно Изерн подумала и открыла было рот лучше молчи рявкнула на нее рикке это медленно закрыла его обратно кликни лучше чертствого скажи ему что мы собираем воинов всех названных всех карлов всех бондов способных держать копье копья кстати тоже пускай прихватит а щиты и И щиты. Хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь из них вернулся обратно. Лео повернулся в седле, чтобы улыбнуться ей и помахать рукой, и Рикке, привстав на цыпочки, тоже помахала ему. Похоже, навстречу им по дороге ехали еще какие-то люди, по меньшей мере дюжина. Солнце блестело на их вооружении и отблескивало в металлическом глазу того, что их вел. А вон трясучка. Если это не какой-нибудь другой ублюдок с металлическим глазом, А кто это там с ним рикке приставила ладонь к тому глазу что мог видеть человек был очень высоким даже выше чем трясучка хотя он и сутулился его локти торчали в стороны подбородок торчал вперед белесы и волосы пучками торчали вокруг головы может я очень сильно ошибаюсь но мне кажется что это гвоздь я думаю ты права хоть у меня и один глаз рикке постучала по своей скуле и подмигнула но видит он далеко. Похоже, вид у него все такой же сердитый». «Ну, его папаню пока не воскресили», сказала Изерн. «Так что его нетрудно понять». «Ну вот и хорошо». Рикке поправила на плечах тонкую алую материю и двинулась вперед по дороге, чтобы приветствовать их. «Сердитый человек, полезный человек». Вблизи он оказался еще длиннее. Бесцветными были не только его борода и брови, но даже ресницы. Вид у него был задумчивый, но в этой непринужденной сутулости было что-то такое, что наводило на мысль, что он может в любую минуту взорваться яростью. Если на то пошло, Рикки уже видела, как это происходит. В битве под Красным холмом, когда он сражался на стороне врага. Тогда он показался ей воплощением ужаса, забрызганное кровью лицо, искаженное ненавистью и смехом одновременно. Но теперь Рикки было не так-то просто напугать. тряс сучка дернул большим пальцем показывая в бок это вот я знаю кто это рикке взяла в руки мозолистую ладонь гвоздя во имя мертвых вот это размер у нее самой были не самые маленькие руки но рядом с этой лапищей они казались детскими никто иной как гвоздь знаменитый боец из западных долин и сын великого грегана пустоголового рекомендации любезнее и я бы и сам себе не дал отозвался тот но «Ну, ну не скромниччай рикки порепала его по сбитым костяшкам и отпустила его руку я видела тебя в битве под красным холмом тебя опасно иметь во врагах выше похвалы не выдумаешь я тоже видел тебя в битве и потом на поединке правда еще до всего этого гвоздь повел рукой показывая на левую сторону ее лица и Он не сводил с нее своих бледных глаз, разглядывая произошедшие с ней перемены. «Лучше, чтобы на тебя смотрели из-за того, что ты уродка, чем чтобы вообще не смотрели». Она с некоторым вызовом повернулась к нему татуированной стороной. Это входило у нее в привычку, когда народ начинал пялиться. «К тому же я ни разу не обосралась с тех пор, как надо мной это проделали, что тоже неплохо». «Наверное, здорово экономит на стирке». Я подумала если уж ты все равно страха людидина зачем останавливаться на полдороги с какой стати ты так решила его бесцветные брови слегка сдвинулись все что я вижу в тебе это силу и мудрость на мой вкус так нет ничего прекраснее рикке моргнула ей нравилось думать что она нынче стала такой умной что ее уже не пронять никакой лезстью но надо было признать он таки отыскал слабое местечко зер наклонилась к ней прикрыв одной ладонью рот сдается мне этот парень просто находка вот и я думаю пробормотала рикке заправляя за ухо прядь волос полоскавшуюся на соленом ветру ну ладно гвоздь что же привело тебя в наши края месть коротко ответил он рикке воздела обе руки и что я натворила на этот раз все шутишь коротко фыркнул гвоздь тур сумрак убил моего отца вывесил его в клетке до нее донесся хруст его костяшек когда он стиснул свои непомерные кулаки выставил его голову над своими воротами исходившие от него ярость пьянила рикке она чувствовала будто в любую минуту между ними может проскочить искра и тогда она сама полыхнет я слышала что ты выбросил это дело из головы бурккнул она «Так я сказал черному кальдеру. Я люблю драться, но ненавижу проигрывать, а ставки против меня высоки». «Так значит, ты не выбросил это дело из головы?» «Не выбросил». «И ты явился в Уфрис, чтобы искать моей помощи?» «Говорят, тебя тоже опасно иметь во врагах. Я знаю, что Стор тебя боится. Вот я и подумал». может статьться с моим мечом и твоим глазом нам удастся понизить ставки у фрис и западные долины вместе такой союз будет трудно сбросить со счетов рике раздумчиво поглядела на него снизу вверх глядеть было довольно далеко поскольку она еще и стояла под горкой ниже него отец говорил мне что месть это пустой сундук под которым ты будешь гнуться всю жизнь он говорил что лучше всего его бросить и идти налегке «Твой отец был сильный человек, умный человек, человек, которым можно восхищаться». «Это точно», — тихо проговорил трясучка. «Но ты не согласен». «Не согласен», — подтвердил гвоздь. «Я не успокоюсь, пока не получу Стурову голову. Пускай это будет стоить мне жизни. Я слышал, как вы с ним бронились перед поединком». Вот и подумал, что может, ты разделяешь мои чувства. О, я их вполне разделяю, прорычала Рикке, показывая ему лишь краешек той ярости, что беспрестанно кипела в ней. Мой отец поклялся, что увидит черного кальдера мертвым, а я поклялась, что увижу мертвым стуро сумрака, и я собираюсь сдержать оба наших обещания. Как тебе это нравится. Эта тирада вызвала у него скупую улыбку. го глаза чуть-чуть просветлели. Но теперь мне нужно приглядывать за людьми ее тон смягчился она протянула руку в направлении уфриса который выглядел очень даже симпатично, залитый солнечным светом полого спускаясь к морю. Я не могу себе позволить бросаться местю направо и налево видал этих моих гостей из союза что только что уехали та женщина завернутая как праздничный подарок. еще бы такую не пропустишь это была леди губернаторша инглии я заключила сделку с ней и с ее мужем рикке пожевала губами словно у нее во рту что-то сгнило и в результате оказалась на одной стороне с королем севера гвоздь покачал головой это обидно не могу не согласиться однако нет причин по которым ты и я не можем быть хорошими соседями почему бы тебе не зайти внутрь Я подброшу в очаг новое полено и от купорю бочонок отцовского эля я предпочитаю месть а ты собирался бежать в корлеон и покончить с делом еще до заката спросил трясучка мой отец говаривал что только у мертвых нет времени опрокинуть чарку сказала рикки пойдем выпьем и поговорим о будущем о том что может случиться о том что я видела что точно случится В конце концов, Уфрис и Западные долины вместе, такой союз трудно сбросить со счетов. Гвоздь не спеша раздумчиво поднял свои бесцветные брови. Так значит, она не продлится вечно, твоя сделка с сумраком. Ничто не длится вечно. И мягко положив ладонь на его плечо, Рикки повела его к двери в отцовский замок.